Глава 35. Существа ужасны, но никогда не причиняют мне вреда. Они показывают надежные ходы под землей в обход корней и камней. Они делают землю более податливой, если для моих пальцев она слишком тверда. Воскресенье, 21 октября, шестью годами ранее. Над дверью в маленькое кафе на улице Ленеготон Пискнул звонок, когда вошел Ян. Теплый воздух принес аромат свежемолотого кофе. Ян поискал глазами Аннику Гранлунд. Видеться именно здесь стало для них своего рода традицией. Все равно он нервничал каждый раз, когда встречался с Анникой один на один. Для него многое стояло на кону. Домашняя обстановка помогала держать пульс под контролем. Но Ян был уверен, что покраснел. Он тайком вытер пот с ладони, засунув руки в карманы. Обычно Анника не писала больших писем. Но Ян и из короткого текста, который получил в понедельник, умудрился вычитать самое страшное. Письмо содержало всего лишь предложение увидеться сегодня, чтобы обсудить детектив из серии про Турваля, который он назвал «Пасхальный человек». Она не написала, что о нем думает. Это тревожило Яна. Привет, Ян. Аника приподнялась около столика, чтобы Ян мог ее увидеть. Она, как обычно, скрепила волосы черной пластиковой заколкой, оставив длинные пряди на шее завитками, выбивавшиеся по душам. Привет, сказал Ян, стараясь не обращать внимания на тревожный стук сердца в груди. Он встретился взглядом с ее светло карими глазами. В голове пронесся комментарий Терезы о коровьих глазах. «Да, глаза у Анники большие, но не настолько большие». Она вытянула руки в стороны и тепло обняла его. «Что будешь? Я уже взяла кофе, выпила чашечку, пока тебя ждала». «Двойной эспрессо», — сказал Янки вновь бариста. Он потянулся за бумажником, но рука Анники остановила его. «Я заплачу», — сказала Анатоном, не предполагавшим обсуждения. Они сели, и Ян отпил кофе. У него был насыщенный вкус с кислинкой, как раз как предпочитал Ян. Дома у него только старая кофеварка. С работой она справлялась, но Ян мечтал купить собственную эспрессо-машину. Сейчас из-за продолжающегося ремонта они на всем экономили, так что приходилось ждать. «Как дела с домом?» — спросила Анника, обеими руками держа кружку с капучино. — Из-за всех переделок медленно, но верно. Мы сейчас меняем дренажную систему. Анника покачала головой. Одно только слово «дренажный» нагоняет тоску. — Да, и денег требует. Но надо сделать. Думаю, это лучше плесени и повреждений от влажности. — Да, ты, конечно, прав хотя я рада, что у меня нет такой необходимости. Мне и Мартину рановато думать о доме, пока, конечно, мы не решим завести детей». Ян кивнул. Кажущаяся искусственная улыбка застыла в мышцах щек, как старая театральная маска с красными кругами на щеках. Он не хотел вести житейские разговоры, он хотел знать, что издательство думает о рукописи. Однако они почти четверть часа разговаривали обо всем подряд. Он забывал сказанное в то же мгновение, как произносил слова, просто заинтересованно кивал и вежливо отвечал. Когда кофе закончился, разговор стих. Ян водил пальцем по кружке, собираясь с духом. «Так», — начал он и замолчал, чтобы перевести дух. «Что ты думаешь о книге?» Он заметил, как Анника старается не вертеться на месте. На лице оставалась мягкая улыбка, но тело демонстрировало явное напряжение. Ей само это не нравилось. «Не знаю», — ответила она. «Начало хорошее, ты всегда пишешь хорошие вступления. И сюжет очень хорош, как концепция». Она рассмеялась. «Никто не угадает, кто стоит за убийством, но...» «Но что?» «Не знаю. Она кажется безжизненной». На этот раз не только Турваль явно устал, а как будто и весь текст. Анника сильно наморщила лоб и посмотрела на Яна, словно извиняясь. «Не могу выделить что-то конкретное. Все есть. Но как единое целое просто-напросто не работает». Ян не знал, что сказать. «Хорошо», — выдавил он, наконец. «Мы в издательстве обсуждали, можешь ли ты исправить ситуацию. Но буду с тобой откровенно." «Увы, в этот раз не получилось». Яну казалось, что он покинул собственное тело. Ему не послышалось? Они отказывают ему сейчас, после двух бестселлеров? Кровь закипела, как от химической реакции. «Они предают меня?» Он сжал зубы и сумел сохранить некое спокойствие. «Так вы отказываете?» — спросил он. «Увы, да». Аника серьезно посмотрела на него. Как считаешь, что мне теперь делать? Аника вздохнула. Я рада, что ты так спокойно принял это. Ты всегда был таким профессиональным, совсем нечувствительным, как многие авторы. Спасибо, ответил Ян. В этой работе нельзя быть сентиментальным. Но, конечно, я расстроен. Голос как будто ему не принадлежал. Он старался звучать как можно нейтральнее. Внутри ему хотелось с криком выплеснуть отчаяние, даже заплакать, как маленький ребенок, но он не хотел, чтобы Анника увидела эту его сторону. Он профессионал, а не какой-то слабак. Понимаю, что ты разочарован, и мне правда хотелось бы принести тебе более приятные новости, но нам всем кажется, что лучше всего, если ты возьмешь саму идею из рукописи и перепишешь все заново. Она наклонилась вперед, чтобы придать своим словам веса. «Ты — писатель издательства Эклунда. Оно не ставит крест ни на тебе, ни на комиссаре Турвале, Ян. Только на этой книге. Понимаешь?» Ян почувствовал, как теряет силы. «Переписать книгу целиком?» В голове он ощутил пустоту. Ему понадобился почти год, чтобы написать «Черновик». Целый год полнейшей скуки, в то время как мозг сопротивлялся каждому предложению. «Я не знаю», — услышал он свой собственный голос. Он вздохнул. «Я раздумываю, не написать ли мне что-то совершенно другое?» «Например?» — спросила Анника с любопытством, ища его взгляд. Но он ускользал. «Я всегда хотел писать роман ужасов сказал он так, как будто в этом было что-то постыдное, о чем нельзя никому рассказывать. Я набросал заметки для одной вещи в последнее время. Еще рано говорить, получится ли что-то из этого. Хотя я бы предпочел узнать это до того, как снова писать о Турвали. Анника скрестила руки. Ее лицо выражало скептицизм. Мы не издаем ужасы. Она покачала головой, а потом снова улыбнулась. «Но я считаю, что тебе надо не сдаваться. Попробуй еще раз. Люди хотят больше комиссара Турволя. Дай ему еще шанс. Хорошо?» Ян молча кивнул. «Замечательно», — сказала Анника и взглянула на наручные часы. «Мне пора, увы. Но мы ведь увидимся на осенней вечеринке». «Конечно», — ответил Ян. До нынешнего момента он ждал эту вечеринку. Сейчас предпочел бы не ходить, но понимал, что должен. Остальные сотрудники издательства должны увидеть, что он все еще в деле. Дому было темно и пусто, когда Ян вернулся. Он пытался убедить себя, что Тереза осталась на работе и мечтала попасть наконец домой к нему. Все равно его преследовали картины с женой вместе с другим мужчиной. Хриплые стоны, которые она издавала, когда они занимались сексом, звучали у него в голове, но причиной их был не он. Он как молотком ударил в стену кулаком. «Проклятие!» — громко сказал он. «Они предают меня, как всегда. Все предают меня». У него не было сил готовить. Взамен он съел пару хлебцев с сыром и запил сухой хлеб вином. Крошки хрустели между зубами, а вино горчило, но не так, как налипавшие на него мрачные мысли. Он был убежден в ее измене, но не мог быть уверен. В то же время он стыдился своего недоверия. Ян взял бокал и снова сел за компьютер. Курсор мыши долго блуждал по рукописи пасхального человека, пока он вел внутреннюю борьбу с мыслями. Отправить ее в другое издательство? Но кому она нужна? Это серия. Ни одно издательство, скорее всего, не захочет подключаться с середины, не имея прав на первые части. Он перетащил документ в корзину и глубокими глотками допил остатки вина. И что теперь? Начать заново, как хотела Анника, или сделать что-то совершенно иное? Фон рабочего стола дразнил его. На него смотрел калаш из портретов известных писателей и большие белые буквы «Тебе следует писать». От вина его разморила. Он очнулся от скрежета, такого же, как вчера. Он встал, захлопнул крышку ноутбука и внимательно прислушался. Тишина. Его кабинет окутывала полная тьма. Ян зажмурился и зевнул а затем поднялся по лестнице в спальню. Снимая брюки, он снова его услышал. Медленное царапание по внешней стене. Он замер, не раздевшись. На этот раз звук повторился. Теперь он оказался с другой стороны комнаты, как будто переместился вдоль фасада. Ян снова натянул брюки, достал фонарик из тумбочки и вышел на улицу. Посветил вниз, в раскоп вокруг фундамента, сам не зная, чего ищет. Луч света уткнулся в покрытый землей бетон. В углу лежал свернутый желтый дренажный шланг. Вечерняя прохлада взбодрила его. Он проверил все углы, прошел по мосткам над раскопом от двери к боковой стене дома, где находился его кабинет. Фирма по земельным работам еще не успела разрыть ту сторону. Влага на траве блестела под падающим на землю лучом. Ян долго стоял и думал, как что-то может царапать стену снаружи, под землей. Он поежился и решил, что тут не о чем беспокоиться.